Бомарше Пьер Агустен. Женитьба Фигаро. Комедия. Год написания 1784. Женитьба главное произведение Бомарше. Она проливает свет не только на остальные его сочинения, но и на жизнь автора. Все тайны этого человека содержатся в безумном дне. Так поначалу называлась Женитьба Фигаро. Женитьба – это настоящая исповедь. И что самое поразительное, он выбрал для этой исповеди, этого откровенного обнажения своей личности, именно веселую комедию, не уступающую по своей художественной силе лучшим комедиям Мольера. Этот шедевр французского театра является вместе с тем и политическим актом. Не случайно Бомарше потребовалось больше ума для того, чтобы добиться постановки «Женитьбы», чем для того, чтобы ее написать. Комедия это предвещала и готовила 1789 год. Вот мнение трех людей, которые сами создавали историю этой эпохи. Людовик XVI. Если быть последовательным, то, допустив постановку этой пьесы, нужно разрушить Бастилию. Дантон. Фигаро покончил с аристократией. Наполеон I, женитьба Фигаро – это уже революция в действии. Бомарше выступает прежде всего как реформатор. Произвол, привилегии, правила, установленные в обществе, возмущают его. Но в своем отрицании системы он идет не дальше философов-энциклопедистов. Пожалуй, только в отличие от Вольтера, Монтескье или Руссо, у Бомарше был политический опыт. Он, как говорится, попробовал власть на зуб, а значит, мог реально оценить и ее силу, и ее слабость. Сегодня Фигаро принадлежит к литературе и музыке. Таким он и сохранится в памяти народов. Тем не менее, для нас интересно резюме, которое сделал сам автор, Самое, что ни на есть, забавная интрига. Испанский Грант влюблен в одну девушку и пытается ее соблазнить. Между тем, соединенные усилия девушки, того человека, за которого она собирается выйти замуж, и жены сеньора расстраивают замыслы этого властелина, которому его положение, состояние и расточительность казалось, могли бы обеспечить полный успех. Вот и все. Больше ничего там нет. Пьеса перед вами. Вот и все. Больше ничего там нет. Пьеса перед вами. Люди, близкие Бомарше, а вы, читатель, тоже из их числа, поняли знак, который он нам подал. Нам надлежит отличить самую банальную из интриг. Вот и все. Больше ничего там нет. От пьесы, которая перед нами. так откроем же глаза. В своем издании «Женитьбы» издатель Поль Гояр очень хорошо анализирует блестки, так щедро рассыпанные в этой комедии, каждая из которых сверкает на свой манер, и, кажется, любой из них было бы достаточно, чтобы обеспечить успех пьесы. Гений Бомарше сделал возможным соединить совершенно разные жанры и... Почему же не воспользоваться словом, которое нам предлагается, сочетать приемы и стили, которые кажутся несочетаемыми? Комедия интриги, вокальные номера, картина нравов, красивая любовная история, исследование пяти характеров и набросок еще нескольких, наконец, социальная сатира, равную которой трудно увидеть на сцене. Перечисление это не исчерпывает темы. В нем не хватает главного, а именно образа Фигаро. Или, если угодно, Бомарше. В женитьбе Бомарше обнажает себя, определяет свою сущность. Чтобы это понять, достаточно взять пьесу и прочесть вне контекста реплики Фигаро. Тогда вдруг все становится ясным. Женитьба Фигаро остается блистательным шедевром и современные зрители могут воспринимать ее на самых разных уровнях. Но во всех случаях они будут смеяться. И это главное. Существуют магические темы. Дон Жуан, например, которые преимущественно вдохновляют музыкантов. Бумаше написал только две комедии, и обе шедевры. Ни Россини, ни Моцарт на этот счет не ошибались.